Острые заулыбались, они уже не смущаются, а рады, что происходит что-то необыкновенное. Дразнят Хардинга, спрашивают, он ли пахан дурак? Он кладет карты. Хардинг весь плоский, нервный, и кажется, что его лицо-то видел в кино. Чересчур оно красивое для обыкновенного мужчины. У него широкие худые плечи, и он заворачивает в них грудь, когда хочет спрятаться в себя. Ладони и пальцы у него длинные, белые, нежные, мне кажутся вырезанными из мыла. Иногда они выходят из повиновения, парят перед ним сами по себе, как две белые птицы. И он, спохватившись, запирает их между коленями, стесняется своих красивых рук. Он председатель совета пациентов, потому что у него есть документ, где сказано, что он окончил университет. Документ в рамке стоит у него на тумбочке, рядом с фотографией женщины в купальнике, про которую тоже подумаешь, что видел ее в кино. У нее очень большая грудь, и она пальцами придерживает на ней лифчик купальника, а сама смотрит в бок на фотоаппарат. За нее на полотенце сидит Хардинг и выглядит в плавках довольно тощим, будто ждет, что какой-нибудь здоровый парень набросает на него ногой песок. Хардинг всегда хвастается тем, что у него такая жена. Самая, говорит, сексуальная женщина в мире и не нарадуется ему по ночам. Когда Билли указал на него, Хардинг развалился на стуле, принял важный вид и говорит потолку, а не Биби Ту и Макмёрфи. «Этот джентльмен записан на прием?» -ми «Мистер Макмерфи, вы записаны на прием?» Мистер Хардинг занятой человек и без записи никого не принимает. Этот занятой человек Хардинг, он и есть ваш главный псих? Смотрит на Билли одним глазом. И Билли часто-часто кивает. Доволен, что все обратили на него внимание. Тогда скажи главному психу Хардингу, что его желает повидать Р.П. Макмёрфи. И что больница тесна для них двоих. Я привык быть главным. «Я был главным тракторным наездником на всех лесных делянках северо-запада. Я был главным картежником аж с Корейской войны. И даже главным полольщиком гороха на этой гороховой ферме в Пендлтоне. Так что если быть мне теперь психом, то буду, черт возьми, самым отъявленным и заядлым. Скажи вашему Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусливый койот, и чтобы к заходу в духу его не было в городе». Хардинг развалился еще сильнее и подцепил большими пальцами лацканы. «Бибит, сообщи этому молодому из ранних МакМёрфи, что я встречусь с ним в полдень в главном коридоре, и пусть два дымящихся либидо скажут последнее слово в нашем споре». Хардинг тоже растягивал слова на ковбойский манер, как МакМёрфи, но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. «Можешь честно предупредить его, что я главный психотделения уже два года, и ненормальнее меня нет человека на свете? Мистер Бибит, можешь предупредить вашего мистера Хардинга, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра?» «Бибит, скажи мистеру МакМёрфи, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра дважды!» «А ты передай в ответ мистеру Хардингу...» Он кладет обе руки на стол, наклоняется и говорит тихим голосом. «Я такой ненормальный, что собираюсь голосовать за Эйзенхауэра и в нынешнем ноябре!» «Снимаю шляпу», — говорит Хардинг, наклоняет голову и жмет МакМёрфи руку. «Мне ясно, что МакМёрфи выиграл, хотя не совсем понимаю, что именно!» Все острые побросали свои занятия и подошли потихоньку. Разобраться, что это за птица этот новенький? Ничего похожего в нашем отделении не видели. Расспрашивают его, откуда он и чем занимается. Я ни разу не видел, чтобы кого-нибудь так расспрашивали. Он отвечает, что у него призвание. Говорит, что был обыкновенным бродягой. Кочевал по лесоразработкам, пока не попал в армию. И армия определила, к чему у него природная склонность. Одних она выучивает на сачков, других на зубоскалов, а его выучила покеру. После этого он остепенился и посвятил себя карточным играм всех рангов. «Играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь, если люди не помешают», — говорит он. «Но вы же знаете, как общество преследует человека с призванием. С тех пор, как я нашел свое призвание, я обжил столько тюрем в малых городах, что могу написать брошюру». Говорят, закоренелый скандалист. Дерусь, значит. Хреновина это. Когда я был глупым дровосеком и попадал в драку, они не очень-то возражали. Это, мол, извинительно. Рабочий, мол, человек, он так разряжается. А если ты игрок, и прознали, что ты разок-другой втихаря перекинулся в картишки, ну, тут уж и сплевывает только наискось. Иначе ты как есть уголовник. Одно время там прямо разорились, катая меня с дачи на дачу. Он трясет головой, надувает щеки. «Но это только поначалу. После я освоился. Честно говоря, до этого срока в Пендлтоне припаяли за оскорбление действием. Я не залетал почти целый год. Почему изгорел? Потерял навык. Малый сумел встать с пола и кликнуть полицию раньше, чем я свалил из города. Упорный попался». Он опять хохочет и пожимает руки А всякий раз, когда негр подступает к нему с термометром Садится к кому-нибудь за стол, мерится силой И скоро он уже знаком со всеми острыми Пожал руку последнему и тут же перешел к хроникам Как будто между нами и разницы нет Не поймешь, то ли он вправду такой дружелюбный То ли из-за игорного интереса знакомится с людьми, которые так плохи Что другой раз даже фамилии своей не знают Он уже отрывает от стены руку Элиса И трясет так, словно он политик И хочет, чтобы его куда-нибудь выбрали И голос Элиса не хуже прочих «Друг!» — внушительно говорит он Элису. «Меня зовут Эрпи МакМёрфи, и мне не нравится, когда взрослый человек делает лужу и полощется в ней. Не пора ли тебе просохнуть?» Элис смотрит на лужу у ног с большим удивлением. «Ой, спасибо!» — говорит он и даже делает несколько шагов к уборной. Но гвозди отдергивают его руки назад к стене. МакМёрфи движется вдоль цепочки хроников, пожимает руки полковнику Маттерсону, Ракли, Старику Питу. Он пожимает руки катальщикам, самоходам, овощам, пожимает руки, которые приходится поднимать с колен, как мёртвых птиц, с птиц, из косточек и проволочек, чудесные игрушки, сработавшиеся и упавшие. Пожимает руки всем подряд, кроме больного Джорджа, водяного психа. Джордж руднулся и отстранился от негигиеничной руки, а Макмёрфи отдает ему честь и отходя говорит своей правой. «Рука! Как он догадался, что на тебе столько грехов?» Всем непонятно, куда он гнет и к чему эта канитель с всеобщими рукопожатиями, но это все равно интереснее, чем разбирать головоломки. Он твердит, что это необходимое дело – обязанность игрока прийти и познакомиться с будущими партнерами». Но не сядешь же он с восьмидесятилетним летним органиком, который только одно умеет с картами взять их в рот и пососать. И все-таки похоже, что он получает от этого удовольствие. И что он такой человек, который умеет рассмешить людей. Последний «Я» все еще приклеен к стулу в углу. Для деда меня МакМерфи останавливается, опять зацепляет большими пальцами карманы и, закинув голову, хохочет, словно я показался ему смешнее всех остальных. Сижу, подтянув колени к груди, обхватив их руками, уставился в одну точку, как глухой, а самому страшно от его смеха. Вдруг догадался, что я симулирую. Уху, ух говорит он, — «что мы видим?» Эту часть помню ясно. Помню, как он закрыл один глаз, откинул голову, поглядел на меня поверх малинового, только-только затянувшегося рубца на носу и захохотал. Я сперва подумал, ему смешно от того, что у такого, как я, и вдруг индейское лицо, черные масляные индейские волосы, или что я такой слабый. Но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеется. Сразу смекнул, что я играю глухонемого, и пусть даже ловко играю, он раскусил меня и смеется, подмигивает, понятному. «А ты что скажешь, вождь? Ты прямо как сидящий бык на сидячей забастовке». Оглянулся на острых, засмеются ли шутки, но они только хихикнули, и он снова повернулся ко мне, подмигнул. «Как звать тебя, вождь?» Через всю комнату ответил Билли Бибит. Ф «Фамилия Бромден. Вождь Бромден. Но все за зовут его вождь Швабра, потому что санитары заставляют его много подметать. Пожалуй, он мало на что еще годится. Глухой!» Билли опустил подбородок на руки. «Если бы я оглох...» Он вздохнул. «Я бы покончил с собой...» Макмерчий все смотрел на меня. «Вырастет довольно высокий будет, а? Интересно, сколько в нем сейчас? Кажется, ему намерили два метра один сантиметр...» Большой, а собственной тени боится. П -п Просто большой, глухой индейец. Я увидел, как он тут сидит, тоже подумал, похож на индейца. Но Бромдон не индейское имя. Из какого он племени? Не знаю, сказал Билли. Когда меня положили, он уже был здесь. У меня сведения от врача, сказал Хардинг, что он только наполовину индейец. Колумбийский, кажется, индейец. Это вымершее племя из ущелья Колумбии. Врач сказал, что его отец был вождем племени, откуда и прозвище, вождь. А что касается фамилии Бромден, мои познания в индейской этнографии так далеко не идут. МакМёрфи наклонил голову прямо ко мне, так что пришлось смотреть на него. «Это верно? Ты глухой вождь? Он глухонемой!» МакМёрфи собрал губы трубочкой и долго смотрел мне в лицо. Потом выпрямился и протянул руку. «Какого лешего? Руку-то пожать он может? Хоть глухой, хоть какой? Ей-богу, вождь, пускай ты длинный, но руку мне пожмешь, или буду считать за оскорбление. А оскорблять нового главного психобольницы не стоит». Заф это, он оглянулся на Хардинга и Билли, и скорчил рожу, но рука была по-прежнему протянута ко мне, большая, как тарелка. Очень хорошо помню эту руку, под ногтями сажа, с тех пор, как он работал в гараже, пониже костяшек наколка, якорь, на среднем пальце пластырь, отставший по краям, суставы остальных покрыты шрамами и порезами, старыми и новыми. Помню, что ладонь была ровная и твердая, как дерево, и от долгого трения о ручки топоров и мотык, не подумаешь, что ладонь игрока, ладонь была в мозолях, мозоли потрескались, в трещины въелась грязь. Дорожная карта его странствий по западу. Его рука с шершавым звуком прикоснулась к моей. Помню, как сжали мою руку его толстые сильные пальцы, и с ней произошло что-то странное. Она стала разбухать, будто он вливал в нее свою кровь. В ней заиграла кровь и сила. Помню, она разрослась почти как его рука. «Мистер Макмори!» Это старшая сестра. «Мистер Макмори, вы не могли бы подойти?» Это старшая сестра, черный с термометром сходил за ней. Она стоит, постукивая этим термометром по своим часам. Глаза жужжат, обмеривая нового пациента. Губы сердечком, как у куклы, готовы принять пластмассовый сосок. «Мистер Макмори, санитар Уильямс говорит, что вы не выразили желание принять душ после прихода. Это правда? Поймите, пожалуйста, мне приятно, конечно, что вы взяли на себя труд познакомиться с остальными пациентами отделения, но всему свое время, мистер Макмори. Не жаль разлучать вас с мистером Бромдоном, но поймите, каждый должен выполнять правила». Он закидывает голову, подмигивает, показывая, что она его не обманет, так же, как и я не обманул. И с минуту смотрит на нее одним глазом. «Знаете», — говорит он, — «так вот мне всегда кто-нибудь объясняет насчет правил». Он улыбается ей, она ему обратно, примериваются друг к другу. Когда понимает, что я поступлю, как раз наоборот, и отпускает мою руку.